Ателье Мар. Мирбелофобия. Пролог. Злодей. Землярка и чпу. Швываю холодной водой. Так берем очист старухи и вытряхивает в таз глыбы льда. Жарки как печка кабины трейлера с неровных кубиков сочится вода. Эти капли. Их хочется собирать языком и пить. Пить, пить. Не вждём мы эту пить. Следя за моим взглядом, грозит корминка, но размягчает морщинку на лбу. Чистую дам после. В землярке. Землярка. Что это? Это где? Я скребу за скрузлый шелк и кружево куском льда. Да, от горячей воды кровь свернется и оставит ржавые пятна. Смешная проблема теперь. Из другого мира, в котором остались чистые манжеты и белые воротнички, этого мира больше нет. А в новом нет горячей воды, на лбу испарено, а пальцы щиплет от холода, и я стараюсь сосредоточиться на ощущениях, потому что мои обмороженные руки — это самое безобидное, что мучает сейчас. Цепляюсь за боль и жжение, как марионетка, за последнюю ниточку. Порвется и упаду. Так что пусть балит. В кабине еле-еле мерцает свет, но даже в нём не видно, что кровь оттирается плохо. Алый лёд качается в розоватой воде, а я всё ещё выгляжу так, как будто восстала из могилы. Брось тогда, цыдит старуха. Жчь надо, а то вышибет по запаху. А как же замёрзну ведь. До землярки недалеко. Утром дам одежу. О, мощь, да пошли шкалей, а то блесклявка потухнет. Подгоняя нас, липкий ночник шевелится и моргает. Вот-вот отвалится и шлепнется за шиворот. Зеркала в трейлере нет, но я чувствую, что голова и шея у меня в крови. За почти четыре дня она высохла и стянула виски черной коркой. глядя в таз, где пенится бурая жижа, понимаю, что умываются здесь прежде, чем стирают. Новые воды теперь, конечно, не дадут. Впервые в жизни это безразлично до такой степени, что я зачерпываю жижу и свесив в падлы над тазом, умываюсь пенистой кровью, обмываю шрамы такие глубокие, что кажется, от лица совсем ничего не осталось, и думаю: Что старухины слова не точные. Надо бы так. Кровь смывают холодной кровью. Ай, свет даёт блесклявка, люминесцентная медуза. Корминцы носят их с собой и лепят к стене где-нибудь в углу. Блесклявка, если в настроении, пускает щупальца вдоль потолка и неровно светит. Стопис на порог староха подцепляет медузу ногтями, отрывает от стены и прячет в платок. А платок затыкает за широкий браслет. Каморка погружается во мрак. Снаружи за двойной дверью трейлера холодно. За дни погони я привык к непогоде. Но в одной шёлковой сорочке меня трясёт. Мы скачем по кочкам и балансируем на скользких заболах, застилающих болото. Ой, сколько это, недалеко до землярки, а? Из-за копченого воздуха не видно ни сгиб. Старуха сбивает у меня с лица респиратор. «Ведь мигает же, что фильтры забились!» — ругается она. «Почистишь, вот тогда можно!» «А теперь так добавляйте яд, так терпи!» Жижё же дыхание, осталось четверг. Вместо ответа я киваю и кашляю. Мигач фильтр начал кричать уже с первого дня скитаний, но я боюсь признаться. Хотя теперь за меня некому переживать, и старуха вряд ли забудет мои лёгкие, скорее уж глубина могилы, которую придётся копать. Пробую задержать дыхание и не могу. Вот для этого Надо как следует набрать воздуха, а его нет. Один дым и смрад. Мы все идем, и я думаю, что значит чистить фильтры? Как? Чем? Я еще не привыкла к новому суррогату жизни от утра до утра. С горизонтом планирования в полдня максимум. От мысли, что завтра попросту нечем будет дышать, накатывает паника. Я забываю, что замерзла, что голодна. Последние четыре дня одна беда исчезает не потому, что проблема решается, а потому, что лишь появляется другая. А ту, ну, само собой, вымещает третья, четвертая, заглушает пятую, и так я живу. Где-то совсем близко надламывается дощатый настил. Под хриплую брань из сумрака нам на перевес валится ой, кто-то. Ног не счесть. Красные пятлы изкручённых шнурков. Так, корминец, подросток. Подмышкой у него бедоны из оруженита. У одного от удара съезжает крышка, и вода со страшной силой выстреливает из бедона вверх. Старуха забывает обо мне и ругается. «Закрывай! Закрывай, о, лох!» Паренек бросает целый бидон и водится с побитым, но делает только хуже. Под напором утекающей воды крышку срывает целиком и содержимое взмывает в небо. Старуха отвешивает ему задрещину. А я провожаю взглядом их потерю. Вода сверкает в тучи сажи и несется, несется вверх. В небе всего в 3 километрах над планетой вертится ледяная сфера, орудие пыток. Почти вся вода, что была на планете, теперь там. И это из бедоны сбегает, чтобы тоже примёрзнуть к куполу. Мы живём здесь, как внутри ёлочной игрушки. Да Тверди сани, вечь вечер дотуда капались, чтоб наквырять льда. Дрмхлот. Не унимается старуха. «Бери шнур, сипцы, и чтоб к утру наполнил бидон!» Паренек спешит убраться во своясе, по пути толкая меня в плечо. «Из-за вас это все!» Плюет он мне на подол. И расходится уже с безопасного расстояния. «Слышь, бабушка мац!» Ведь из-за пауков же насекомых к нам прилетели. Так? Из-за пауков теперь воды нет, еды нет, даже воздуха нет. Не прятали бы тут свои вентифлюхи, отдали бы по-хорошему, но нет. Сами сдохнут и нас прихватят. Вот я разве виноват, что вода улетела? А я? Я не отвечаю. Бабушка Мац тоже молчит и тянет меня своим путём. Жду не дождусь, когда насекомые и на вашей планете попляшут. Догоняют нас проклятия. Дрянь во смелапоя. Ещё десяток кочек, и мы ныряем в землистый род какой-то пещеры. Затхло, душно, жарко. Старуха шлёпает на стену блесклявку поменьше и порыже той первой. Но в её скудном свете видно, как стены ходуном ходят. Так вот какая она землярка. Живая, дышит. Рёбра будто рыбьи кости, тельца вдоль корки внутри брюха. В моих руках появляется ржанитовый термос, и я опустошаю его тёплые запасы влаги до того, как карминка заканчивает фразу. Ты какого имага? Два. Оленька первая. Ну, тогда хорошо, что не превратилась там, хвалит старуха. Хилы беречь надо, а тьпух дурак. Он прав. Насекомым нужно с черой, а мы прячемся. Все из-за нас, бабушка. И ты, дура. На этом старуха суёт мне шерстяную накидку и уходит. Пройдёт ещё много дней, прежде чем я пойму, что в зверствах виноваты только звери. Как ты думает иначе, и впрямь дурак. Навьючивая, драные одеяла и сижу так, словно в коконе. Землядка просторная, но кроме меня здесь храпит ещё кто-то. партизан, настоящий карминский партизан. От чего-то страшно. 4 дня была одна. Я закрываю красные от горя глаза и вижу только одно. Рваное горло и кривой обоюдоострый нож в руке насикомова. Чтобы заснуть надо сосредоточиться на чём-то другом. На чём? Тихонько, чтобы не разбудить соседей, наклоняюсь и подбираю уголек. Нахожу на светлой стене местечко без партизанских скабрес и рисую. Плохо представляю, что должно выйти, но рисую на белом холсте черные штрихи, брови, ресницы и кант вокруг радужки. Лицо абсолютного зла. Так говорят, а ну и выглядит на самом деле без скафандра. Пока я знаю только имя. Каенн Приц. А Люсь за тебя перед сном. Чтобы ты сто